Глава 25. 20 июля 2027 года. Австрия. Вена. Региональная штаб-квартира ООН. 15.10. UTC. UTC – всемирное координированное время, стандарт времени, принятый на Земле. UTC заменил устаревшее время по Гринвичу. Яхим Курт быстрым шагом проследовал практически через все здание штаб-квартиры чтобы достичь одного из дальних лифтов. Это был единственный лифт, перед которым находился отдельный пост охраны. После того, как у Курта проверили документы, а также сверили личность на планшете охраны, его пропустили. Курт вошел в кабину и, дождавшись закрытия дверей, набрал на панели минус пятый этаж. После этого рядом с циферблатом отодвинулась панель, выехал сканер сетчатки глаза, Приблизив свое лицо к устройству, Курт дождался, когда аппаратура опознает его. Впрочем, он прекрасно знал, что это был не единственный сканер в этом лифте. Пока сверялась сетчатка, его успели взвесить, просветить рентгеном и даже измерить пульс. Возможно, было что-то еще, но об остальных сканерах Курту ничего известно не было. Наконец, лифт плавно сдвинулся с места. Терпеливо дождавшись окончания спуска и открытия дверей, Курт вышел из лифта, оказавшись в небольшой, полностью закрытой комнате. Только после того, как двери лифта закрылись и его опять проверили сканеры, дальняя часть стены поднялась вверх, открывая проход в небольшой коридор. Тут уже его ждали двое солдат без оружия, а справа располагалось небольшое окно в другое помещение. Сдав личное оружие и мобильный телефон молчаливому служащему, Курт спокойно последовал по коридору и в конце повернул направо. больше никаких постов с живыми людьми не встретилось просто очередной очень длинный коридор мало кто знал что весь этот проход охранялся не людьми а роботами стоит только курту отклониться от маршрута как тут же его возьмут в прицел скрытые системы безопасности миновав два перекрестка на третьем курт невозмутимо повернул налево пройдя еще метров двадцать он оказался перед вроде как тупиком встав напротив стены Он терпеливо подождал минуту, пока его в очередной раз проверит система безопасности. Только после этого стена перед ним поднялась вверх, позволив войти в просторное помещение. Войдя внутрь, Курт как будто оказался в каком-то офисе. Справа и слева от него располагались небольшие кабинеты с прозрачными стенами. В этих небольших помещениях сидели женщины и мужчины разных возрастов и внешности. Кто-то говорил по телефону внутренней связи, мобильные телефоны тут не работали. Кто-то работал на настольном компьютере. В общем, люди трудились на благо конторы. Курт, пройдя до конца этого коридора с кабинетами, оказался перед очередной стеной. В этот раз она ушла вверх сразу, позволив Курту достичь его цели. Кабинета руководителя секретного аналитического отдела службы безопасности ООН, специально созданного не так давно подразделение с неприметным названием. Сидящий за столом невысокий пожилой темнокожий седой мужчина с небольшой бородкой и пронзительным взором карих глаз официально значился как начальник отдела снабжения констоварами региональной штаб-квартиры ООН. Кофе Нуар. «О, наконец-то ты добрался!» — радостно воскликнул кофе, вставая из-за стола и, энергично подскочив к Курту, тут же пожал ему руку. «Я уж думал, не дождусь тебя сегодня». «И тебе доброго дня», — улыбнувшись, ответил Курт. «Да-да, доброго дня!» — мимоходом поздоровался кофе, тут же устремившись к одной из стен кабинета, которая после недолгих манипуляций поднялась вверх, открыв взору еще один кабинет с кучей заполненных листами бумаги коробок на полу, в шкафах и на четырех столах. «Проходи, буду тебя знакомить с проблемой!» «Надеюсь, все эти бумаги не относятся к нашей проблеме?» — пошутил Курт, но, уловив скептический взор кофе, уныло добавил. «Да тут же работы на пару месяцев!» «Все не так печально, как ты думаешь», — легкомысленно махнул рукой энергичный кофе, останавливаясь возле единственного почти пустого стола. «Все эти бумаги имеют отношение к делу. Но мы уже провели полный анализ материалов, так что тебе нужно будет ознакомиться только с кратким выводом моих людей». При этом кофе указал на толстую папку, листов на 200 с лишним. Светился он при этом довольной улыбкой на все 32 белоснежных зуба. Ну, хоть что-то радостное. Тяжело вздохнув, произнес Курт. Ты хоть вкратце обрисуй проблему, а то мне так никто и не удосужился сообщить, с чем мне придется разбираться. Ой, да, ничего особенного. Махнул рукой кофе. Обычные секретные проекты государств мира с неясными целями и угрозами мирового масштаба. Вообще, все как ты любишь. Разве что тут еще есть намек на наличие полноценного и рабочего ИИИ. Но это пока лишь намек и смутные подозрения моих работников. «И почему мне кажется, что от этой папки так и веет кучей дерьма?» Философски произнес Курт, усаживаясь за тот самый стол с папкой. «Наверное, потому что тут самое отборное дерьмо со всех стран мира!» Рассмеялся в ответ Кофе. «Тебе, кстати, кофе сделать или сразу к делу?» «Сначала хотя бы вкратце просвети, а потом уже попьем кофе». Грустно улыбнулся краешком губ Курт. «А то твое вступление как-то не очень информативно». «Ну, если вкратце», — задумчиво произнес кофе, при этом почесав свою бороду. «В общем, помнишь, почти месяц назад нам из России прислали коробку документов с отчетом их спецслужбы?» «Проект возмездия». Наморщив лоб, после небольшой паузы вспомнил Курт. «Верно», — кивнул согласно кофе. «Отряд Игоря Каджа, кстати, до сих пор так и не проявил себя нигде». «Да, я помню». «Мы из-за них до сих пор держим в Японии четыре подразделения для их задержания или ликвидации. И, судя по всему, так и придется держать дальше», — радостно добавил Кофе. «Потому что в других странах тоже обнаружились подобные проекты. На данный момент документы поступили из Китая, Штатов, Аргентины, Англии и Бразилии. И везде все то же самое, что и в России». «Бразилия? Аргентина? Ты серьезно?» — скривившись, спросил Курт. «Абсолютно!» — довольно кивнул кофе. «Разница в методах подготовки есть, как и во времени закрытия проектов, но, в общем, слишком много схожего». Другими словами, мой предварительный вывод, что это все создавалось инопланетной расой Альхасов, подтвердился. Задумчиво прокомментировал Курт. «А вот и нет!» — весело возразил Кофе. «Ты оказался неправ! Альхасы к этим проектам не имеют никакого отношения!» из чего такие выводы?» Хмуро спросил Курт, не разделяя веселье собеседника. «Нам ответили шаусы, причем бесплатно!» «Вот оно как!» Растерянно произнес Курт, откинувшись на спинку стула. «Значит, все-таки еще одна внеземная цивилизация!» «И не одна!» Явно наслаждаясь недоумением коллеги, произнес Кофи. «Наши шаусы, наконец, разродились пояснениям Тут, кстати, это тоже написано», — постучав по папке, добавил он. «Шаусы утверждают, что примерно в середине прошлого века нас навещали представители расы Наумари, которые являются союзниками Альхасов. Именно они реализовали те самые проекты типа «Возмездия» в разных странах мира». Вот только против кого они создавали данные подразделения секретных служб, шаусы не захотели сообщать, Только сказали, что не против них, и на этом все». «То есть Альхассы воспользовались частью программы своих союзников?» Отстраненно произнес Курт, открыв папку и перебирая листы бумаги, бегло глядя на содержание. «Да, но это еще не все». Курту показалось, что еще чуть-чуть, и кофе от радости засияет, словно прожектор. «Да, я уже понял, что следующим идет искусственный интеллект». Озадаченно произнес Курт, читая документы в своих руках. Вот только, судя по этому докладу, это лишь предположение без каких-либо реальных оснований. «Опять не угадал!» — радостно заявил Кофе. И, «И это, конечно, тоже важно, но главное заключается в том, что Шаусы объявили новый заказ. Они готовы обменять командиров всех шести отрядов на свои знания. Курс — один живой командир равен двадцати агентам Альхасов, а мертвые — лишь пяти». Ну, «Любопытно». Переведя взор на кофе, задумчиво произнес Курт. «То есть их интересуют только командиры?» «Или то, что находится у тех внутри?» Загадочно улыбаясь, поправил его кофе. «Внутри?» — удивился Курт. «Именно так!» — кивнул энергично кофе «Если анализ моего лучшего сотрудника верен, то все сразу становится понятно». «Вот как!» — протянул Курт, уже внимательно изучая документы в своих руках. «А я могу переговорить с этим твоим лучшим аналитиком отдела?» Естественно. Тут же откликнулся кофе и устремился к своему рабочему столу, где нажал кнопку на пульте и произнес. «Генрих, быстро ко мне!» После чего отпустил кнопку и уставился на монитор перед собой, ожидая, когда сотрудник подойдет к специфической двери. Курт же не теряя времени, увлеченно читал документы с поразительной скоростью. Казалось, что он как будто целиком считывает сразу всю страницу. Курт успел ознакомиться почти с парой десятков страниц, когда в кабинет кофе вошел парень лет 30 с ярко выраженной европейской внешностью. Высокий, по 2 метра ростом, с русыми волосами, ярко-голубыми глазами и скандинавскими грубыми чертами лица. Генрих Вайс, войдя в кабинет начальства, увидел, кто еще находится в секретной комнате и замер на месте. Он смотрел на Курта так, словно перед ним ожившая легенда, с восхищением и почтением. «Генрих Вайс, мой лучший сотрудник!» — представил вошедшего кофе. «Ну, а это... Яхим Курт!» «Добрый день!» — поздоровался Курт с любопытством рассматривая парня. «Добрый день!» — охрипшим от волнения голосом произнес Генрих. «Я тут уже успел немного ознакомиться с твоим докладом. Сразу перешел к делу Курт, но, заметив, что парень все так же стоит на месте, добавил... «Проходи, не стой на месте!» «Да, конечно!» — опомнившись, растерянно произнес Генрих... быстро пройдя через кабинет к сидевшему за столом Курту. Так вот, возвращаясь к твоему докладу, дождавшись Генриха, продолжил Курт. Я могу понять твои доводы относительно Штатов, Англии и России. И даже принимаю возможный вариант с Аргентиной и Бразилией. Но как быть с Китаем? Он явно не вписывается в твою теорию. Да, это так, согласился Генрих. Но при этом все шесть случаев абсолютно схожи. Такое ощущение, что их создавали словно под копирку. «Одинаковый год рождения, гибель родителей в секретном исследовательском центре примерно в одно и то же время, потом участие в идентичных проектах военных, а теперь еще и активация с помощью агентов Альхасов», неспешно перечислил Курт. «Это я все вижу, как и предположение о том, что родители всех шестерых работали над исследованием возможного инопланетного кристалла с искусственным интеллектом». «Но это лишь предположение. Никто не смог подтвердить данное утверждение». «Собственно, это еще один факт в пользу моей теории», — уверенно произнес Генрих. Как и проекты типа возмездия данные секретные учреждения нигде не оставили после себя каких-либо документов и результатов своих исследований. Кто-то явно постарался скрыть любые упоминания о данных лабораториях. Официально они занимались исследованием в сфере создания новых систем вооружения, но при этом список погибших сотрудников — явно дает понимание, в какой именно сфере проводились исследования. «Я бы не сказал, что микробиологи и физики подходят под это определение», улыбнувшись, прокомментировал Курт. «Хотя в одном ты прав. Родители именно этих детей поразительно совпадают по своим специальностям. Матери — психологи, а отцы — математики-программисты с учеными степенями в области исследований нейронных цепей мозга человека». «Видимо, на этот факт ты обратил внимание. Но мне хотелось бы услышать полную цепочку твоих рассуждений. После того, как я углубился в изучение прошлого всех шести отрядов, то обратил внимание на биографии их командиров. После небольшой паузы принялся рассказывать Генрих. У всех шести оказались приемные родители, но с разными видами деятельности. Так что там особых совпадений нет. Тогда я решил проверить настоящих родителей объектов. Вот тут уже удалось выяснить странную закономерность в их специальностях, а также годах смерти. Дальше нам удалось обнаружить зацепки, приведшие к секретным лабораториям, и на этом месте мы зашли в тупик. Не было никаких данных об этих лабораториях. Разве что у нас вышло достать интересный протокол допроса одного из напавших на лабораторию в Штатах. Наемник, кстати говоря, покончил с собой на следующий день после допроса, но это уже не столь важно. Главное, это приказ, который наемники получили. Кроме того, что они должны были уничтожить абсолютно всех работников и данные исследований, им еще поручили искать какой-то кристалл рубинового цвета. Если кристалл не будет обнаружен, покинуть лабораторию. Если будет обнаружен, то взорвать объект. Но самым странным пунктом шло условие ни в коем случае не стрелять в голову никому из сотрудников и их детей. Допустим, это действительно странно. как и единственный выживший ребенок в каждом из шести случаев. Продолжая параллельно изучать документы, согласился Курт. «Но каким образом это сочетается с ИИ?» «Страны, в которых находились лаборатории», — уверенно ответил Генрих. «Сначала мы не обратили на это особого внимания, но после того, как я просмотрел список ученых и работников, то с удивлением обнаружил странный факт. В Бразилии и Аргентине работали только немцы», причем из закрытых общин, проживающих на территории этих стран. И ты принялся копать в сторону нацистов, покачав головой, удовлетворенно произнес Курт. Действительно разумное решение. В данном случае это не только моя заслуга, скромно заметил Генрих. На этом этапе этой темы уже занимался почти весь наш отдел, а после присоединили специалисты из Моссада. Все-таки у них самая большая база данных обо всех нацистах и их проектах того времени. С этим я спорить не буду. «Рассудительно», — произнес Курт. «Но вот с сомнительным фактом исследовательской миссии нацистов в Антарктиду буду». Уже неоднократно было доказано, что эта миссия не была реализована нацистами. «Да, так и есть», — согласно кивнул Генрих. «Но нам удалось обнаружить несколько подозрительных фактов. Первый — это тренировочная высадка исследователей в Гренландии. Второй — это то, что по прибытии из Гренландии именно шесть членов экипажа были заменены на других». Ну и третий факт — это исчезновение всех шестерых, покинувших проект во всех документах нацистов. Они словно перестали после этого существовать. То есть ты думаешь, что нацисты во время Второй мировой войны что-то нашли в Гренландии, после этого всех шестерых, причастных к этой находке, распределили по секретным лабораториям, а дальше Германия проиграла войну? Задумчиво произнес Курт. Три из данных лабораторий — Захватили Советы, Штаты и Англия. Еще две нацисты смогли эвакуировать в Аргентину и Бразилию, но с Китаем пока непонятно. Хотя... Курт быстро поднялся с места и уверенно подскочил к одной из коробок. Именно на ней стоял интересующий его маркер. С какой-то невероятной скоростью он принялся перекладывать все листы, пока не ухватил один из них. «Кажется, ты забыл, кто был союзником нацистов во Второй мировой». Довольно улыбнувшись, произнес Курт. «А я еще думал, что за знакомая фамилия мелькала в документах». Он протянул лист Генриху, который с непониманием уставился на его содержание. «Фамилия приемных родителей командира китайского отряда», произнес Курт, но, увидев все такое же непонимание, тяжело вздохнул и дополнил. «Их фамилия Иемура. А знаешь, кто в 1945-м был главой Кэмпэйтай?» Кэмп Эйтай. Служба безопасности сухопутных войск императорской Японии в период 1881-1945 года. «Дзе и Мура. Не находишь это совпадение странным?» «Действительно», — ошарашно произнес Генрих. «Но как мы пропустили этот факт?» «Это вполне нормально», — пожал плечами Курт, присаживаясь за стол. Все-таки эта служба не настолько известна, как те же самые Абвер или Гестапо, но зато мы теперь точно знаем, что твоя теория теперь имеет очень серьезное основание. Она и до этого выглядела интересно, но теперь, если я окажусь прав, и это не совпадение фамилии, что вряд ли, то можно с уверенностью сказать, что по земле ходят владельцы шести искусственных интеллектов с неизвестным нам уровнем возможностей. Видимо, поэтому так дорого оценили их тела шауссы. Более того, я уверен, что и в телах ребят принадлежат еще одной неизвестной нам расе. Но как нацисты передали кристалл японцам и зачем? Задумчиво спросил Генрих. А вот это нам и нужно будет выяснить, спокойно ответил Курт. Возможно, когда нацисты поняли, что проигрывают войну, то решили таким образом спрятать один из кристаллов. а может и вовсе на одной из немецких подлодок в Японию, а после и в Китай, переместилась целая группа немецких ученых. В Китае после войны был тот еще бардак. Или же они уже тогда смогли договориться с китайским правительством. В любом случае, нам еще только предстоит выяснить все детали этих перемещений. «Я так понимаю, первый список задач можно передавать в отдел?» — вмешался в разговор Кофе. «Озвучь, что ты там уже записал». Благосклонно разрешил Курт. Отправить экспедицию с проверкой в Гренландию для поиска мест, где были исследователи нацистов. Начал перечислять кофе. Проверить еще раз все электронные носители на возможное внешнее вмешательство. Увеличить штат информационной безопасности сети. Подключить к поискам отдел кибербезопасности, а именно АИ-отдел. Проверить историю фамилии Иемура. А также обнаружить точный путь перемещения всех шести кристаллов. «Это все», — спокойно произнес Курт и, дождавшись согласного кивка, продолжил. «Тогда добавь туда еще микробиологов, физиков и всех, кто сможет разобраться в теоретической возможности создания и существования нанитов, с учетом того, что они уже есть и могут заживлять раны. Я хочу знать, чего может достигнуть разумный, обладая самыми продвинутыми нанитами и ИИ в своем теле». «Наниты?» — удивился Кофе. «Ты можешь по-другому пояснить, каким образом дети выжили в лаборатории, где всех убили, а также каким образом эти ИИ смогли подключиться к их мозгу? Они ведь осознанно взламывали в различных странах интернет, банки, службы безопасности и тому подобное», — пояснил спокойно Курт. «А что насчет наемников, которые уничтожили лаборатории?» — вмешался Генрих. «Наемники нам не интересны», — хмыкнул многозначительно Курт. Нам интересны биологические матери всех шестерых. Вот там, скорее всего, находится главная разгадка. Нужно изучить всю биографию этих необычных женщин. Причем очень тщательно. Возможно, они где-то прокололись. Но почему именно матерей? Удивился Кофе. Тут сразу четыре пункта. Расслабленно произнес Курт, откинувшись на спинку стула. Первый. Они все психологи. в то время как специальности отцов различаются. Второй. Уверен, что этот инопланетный ИИ кому попало не будет подключаться. Ведь немцы, японцы, да и советы со штатами и англичанами полсотни лет пытались разобраться, что это такое, но не смогли. Но как только развитие интернета достигло определенного уровня, то как по волшебству сразу шесть идеальных результатов. Третий. Все матери мне безумно напоминают агентов Альхасов. Такие же незаметные и непримечательные мышки, но при этом с огромным влиянием и возможностями. Четвертый. Отношение Альхасов к смерти. Им все равно. Как будто смерть для них — это лишь мелкий казус в их жизни. А значит, и этим матерям, возможно, смерть была безразлична. Такое ощущение, что их специально подготовили для эксперимента, а после успешно его реализовали. Осталось теперь ответить на вопрос «Зачем?» Пожав плечами, произнес Куфи. «Если ты не заметил, то мы в этой многоходовой игре инопланетных рас — разменные пешки», — безразлично ответил Курт, вернувшись к изучению документов. Этих шестерых создали для того, чтобы потом в какой-то момент они выполнили некую задачу, которая приведет к определенному перевесу одной из сторон. И если я правильно понимаю, то эти отряды — некая страховка альхасов. Но, возможно, это только верхний слой, который видят все. А в нашем пироге этих слоев могут быть тысячи. 20 июля, 2027 год. Теневая сторона Луны. Корабль шаусов 2100, UTC. Среди пустых коридоров корабля в одном из отсеков засветилась панель управления и сразу погасла, опять погрузив весь корабль в полнейшую темноту. За эти доли секунды и корабля успел принять сигнал с поверхности Земли, обработать его, вынести решение, связаться с базой «Шаусов» в другом мире, получить ответ и отправить приказ на поверхность. Возможно, кто-то и смог бы уловить сигналы, посланные с помощью квантовой связи, но вряд ли нашелся бы тот, кто смог бы расшифровать эти пакеты информации. Вот только тому, кто находился возле корабля «Шаусов», не нужны были все эти хитрости, ибо его маленький и незаметный шпион уже давно находился в системе «Шаусов» прямо под боком УИ корабля. Он тихо и незаметно снимал информацию, не пытаясь как-то влиять на события, а просто передавая ее дальше своему владельцу. Внимательно ознакомившись с переговорами шаусов, этот сильно похожий на людей разумный довольно улыбнулся, а после просто исчез вместе со своим небольшим шаттлом. И несмотря на то, что этот небольшой кораблик довольно долго находился подле гиганта шаусов, Его так и не смогли заметить ни система наблюдения шаусов, ни другие наблюдатели и разведчики, что сейчас находились в Солнечной системе. В то же время на Земле уже вовсю приступили к выполнению приказа 054-16. Шаусы активировали 12 своих оперативников на Земле для ликвидации возможных проблем с охраной объектов, в которых содержались пленные агенты Аль-Хасов. Кроме того, в глубине их корабля запустилась система пробуждения трех членов экипажа, как и требовал протокол безопасности. Один из них был тактиком и командиром, а двое других — боевыми единицами расы шаусов. По мнению ИИ, этих сил было вполне достаточно для ликвидации возможных проблем на Земле. Конец книги. Для вас читал Петров Никита.